Глава четвертая. Карина. Предложение этого самовлюбленного индюка выбивает меня из колеи. На какое-то время лицо вытягивается от удивления, и я не могу никак это проконтролировать. А потом в голове созревает план, и губы растягиваются в довольной улыбке. «Ты попал, красавчик!» «Правда?» Наклоняюсь над столом и сокращаю расстояние между нами. Милка удивлённо ахает, но ну, я стараюсь сосредоточить внимание на собеседнике. Прекрасно понимаю, стоит ослабить бдительность, и он может что-нибудь выкинуть. Он зеркалит моё движение, и между нашими лицами с трудом сможет вклиниться листок бумаги. И я понимаю, что не была готова к такой близости. Вижу цвет его глаз, и под ложечкой сосет от темных крапинок, разбросанных по голубой радужке. А почему бы и нет? Ухмыляется он, и его взгляд гладит мое лицо. К щекам приливает тепло, и Руслан еще шире усмехается, а мне хочется прервать эти кошки-мышки и избежать. «Кстати, как меня зовут?» — спокойно произношу я. Этот вопрос застаёт парня врасплох, и он теряется. Темные брови сходятся на переносице, и я понимаю, что попала в цель. «Кристина», — уверенно произносит он. «Конечно, таких совсем не интересует, что происходит дальше их мажористых носов». Подскакиваю из-за стола, и вот тут мозги явно действуют в разрез с руками, потому что в следующую секунду на голове Руслана оказывается мой напиток. Со стороны стола, за которым еще несколько минут назад сидел этот хмырь, раздается сначала грохот посуды, а потом и громкий хохот. «Лучше беги!» — слышу срывающийся голос друга Руслана. Вижу, как в бешенстве раздуваются ноздри этого индюка и истескиваются кулаки. Делаю шаг назад и срываюсь с места. «Стоять!» — злой рёв вызывает внутри содрогание, но я не собираюсь его слушаться и только прибавляю скорость. Перед глазами мелькают двери коридора, по которому я мчусь со всех ног. Пытаюсь никого не сбить, но студенты сами расступаются передо мной. Я отлично осознаю, что силы не равны, но жить мне хочется больше. Я и так уже сто раз прокляла себя, что иногда сначала делаю, а потом думаю. Но конкретно этот упырь заслуживает, чтобы его пыл остудили вот таким способом. «Стой, мелочь!» — доносится до меня злостный крик. И я пытаюсь оторваться от преследователя. Спортивная подготовка позволяет бежать некоторое время без одышки, но из-за бесконечных поворотов коридора и необходимости огибать группки студентов в ушах грохочет кровь, а ноги дрожат от напряжения. «Сабановский, ты бы так на тренировках бегал!» До меня доносится громогласный мужской голос. «Необоснованный наезд тренер, на тренировках я бегаю быстрее». Этот индюк даже и не запыхался. Не теряю надежды скрыться где-нибудь в аудитории и вроде уже вижу перед собой цель, но не успеваю до нее добраться. Меня сшибает с ног тяжелая туша и закидывает на плечо. «Попалась, зараза мелкая!» Ягодицу обжигает хлесткий удар, и я вскрикиваю. «Отпусти меня, идиот!» Кричу на весь коридор, но парень игнорирует и только удобнее перехватывает меня под колени. Его плечо больно давит на живот, и приходится упереться в крепкую спину ладошками, чтобы ослабить давление. Чувствую, как под ладонями перекатываются стальные мышцы, и на какое-то время выпадаю из реальности. Возвращаюсь только, когда рук касается прохладный осенний воздух, и они покрываются мурашками. «Ты куда меня тащишь?» Со всех оставшихся сил хлопаю по спине этого недоумка и охая от того, что он подкидывает меня. «Спокойней будь!» Он даже не запыхался, пока пер меня на себе. На крыльце встречаю несколько удивленных взглядов, в том числе та самая Блонди стоит и пялится на нас с раскрытым ртом. «Русик!» «Не сейчас, Лизок!» Перебивает Руслан. Кровь вырывается паника, когда слышу, как рядом пикает сигнализация, и меня закидывают в салон. Тело сковывает страхом, и я тут же начинаю дергать ручку, но без толку. Замки заблокированы, а мой похититель спокойненько огибает машину и садится на водительское сиденье. Волосы влажные после сладкого душа и зачесаны назад. На худи розоватые потеки напитка. Закусываю губу, чтобы не добить себя еще и смехом. Выглядит он весьма потрепанно. В глазах лед. Пальцы сильно стискивают рули, по парню сразу понятно, что он пытается взять себя в руки. Пухлые губы кривятся, а брови нахмурены, и вся его поза выражает крайнюю степень бешенства. Он делает глубокий вдох и резко поворачивает голову в мою сторону. Вздрагиваю против воли и сильнее вцепляюсь в дверную ручку. «Допрыгалась коза!» Зло выплевывает мне в лицо и заводит машину. Сердце сжимается в груди, но я все еще надеюсь выпутаться из этой заварушки. Ну и угораздило ж меня вляпаться. И это только начало учебного года. Руслан выезжает за ворота университета. «В лесочек везешь. Прикапывать будешь». Прорезается, наконец, голос. С губ Руслана слетает злой смешок, и я тяжело сглатываю. «А ты в курсе, что похищение человека — уголовно наказуемое деяние?» Инстинкт самосохранения окончательно помахал мне рукой, и в голос добавились испуганные нотки. Ну блин, если он меня вот так нагло припер в машину и теперь непонятно куда везет, это вполне походит на похищение. Ты всех так бесишь, парирует парень, и я непроизвольно фыркаю. Ну что ты? закатываю глаза к потолку. Такая честь досталась только тебе. Руслан прикрывает глаза и делает глубокий вдох, а я не в состоянии сидеть молча. А ты знаешь, что разрешенная скорость по городу 60 километров. Наклоняюсь в сторону злющего Руса и округляю глаза, всматриваясь в приборную панель. «А ты сейчас 75 едешь. Ты еще и убить меня хочешь?» Мой виск окончательно добивает Руслана. Из него вырывается очередной рык, и руки на руле сжимаются до побелевших костяшек. «Захлопнись, мышь!» И я закрываю рот от его наглости, раздраженно отворачиваюсь от Руслана и пытаюсь понять, куда он меня везет. Мысли скачут, как ненормальные в попытке отыскать пути отступления. «Я просто обязана найти решение этой проблемы и желательно до того, как этот псих запрет меня в каком-нибудь подвале». «Ну что, мышь?» Вкрачивый голос вызывает мурашки по всему телу, и я вжимаю голову в плечи. «Готова отработать косяки?» Тут я уже не выдерживаю такой самоуверенности и громко хихикаю. «Сколько пафоса, боже мой!» Закатываю глаза к потолку и чувствую, как затылок печет от его взгляда. «Ну посмотрим, как ты позже запоешь». Глаза расширяются, но я все так же повёрнута к окну. И мне улыбается удача. Машина тормозит на перекрестке, и я слышу характерный щелчок замков. Не раздумывая, боясь упустить такую возможность, дергаю ручку и вылетаю на оживленную дорогу. «Меня зовут Карина, придурок!» Ору последок и захлопываю дверь со всей силы. «И мне все равно, что у него от такого удара стекла повылетают. Я только рада буду». «Ты куда, ненормальная?» Слышу крики Руслана мне вслед, но даже и мысли не возникает замедлиться. «Я ж тебя все равно выловлю!» Что делать при нашей следующей встрече, я подумаю, при нашей следующей встрече? От свежего воздуха зубы начинают стучать, и даже бег не спасает. Сегодня вообще что-то слишком много, рву когти. Хорошо, хоть рюкзак успеваю схватить перед первым забегом, и сейчас на маршрутку есть деньги. Нужно вернуться в университет, потому что из-за какого-то самовлюбленного павлина пропускать пары я не намерена. Стоит переступить порог, альма-матер, наталкиваясь на шалевшую милу. Куда он тебя утораканил? На звуке ее звонкого голоса оборачивается несколько проходящих мимо студентов, а я шикаю. Вот еще не хватает мне опять попасть в центр внимания. Я в последнее время только и успеваю офигевать от того, как поменялась моя жизнь после начала учебы в этом заведении. Точнее, поменялась она после встречи с индюком, но это сути не меняет. Стоит появиться в месте, где стоят студенты, и ловлю на себе либо сочувствующие, либо завистливые взгляды. Просто поговорили, недовольно бурчу в ответ и достаю расписание. По телу растекается такое долгожданное расслабление. Ноги гудят от бега, но ощущение приятное. Да и мозги проветрились хорошо во время пробежки, и вот я уже с новыми силами готова к новой встрече с Русланом, хотя и внутренне содрогаюсь от одной только мысли об этом событии.